Глава 5. Превращение. Холодный, не чуждый весьма и весьма практической сметки арканцевский такт подсказал молодому сановнику, хотя Вовка, несмотря на всю свою скитальческую цыганщину, малый порядочный и к тому же еще это уж совсем редкость среди таких наполовину опустившихся ничего не пьет однако выдать ему сразу всю экипировочно-подъемную тысячу – дело рискованное. Глупостей, пожалуй, наделает и разбросает зря, опьянев при виде радужных цветного веера из десяти портретов матушки Екатерины. И Арканцев дал ему на руки половину. «Это тебе на ремонт белья и на чемоданы, а счета портного сам заплачу». Все свое будущее благосостояние и процветание ты держишь в собственных руках и под собственным черепом. Но помни, Вовка, это я тебе говорю не как Леонид Евгеньевич Арканцев Владимиру Никитичу Криволуцкому, а как Ленька Вовке. Будет все гладко и удачно, тебе простится какая угодно дерзость, в смысле способа достижения. Но споткнешься, сделаешь какой-нибудь ложный шаг, скомпрометируешь себя. «Прощай. Я первый волей-неволей должен буду отвернуться от тебя. И уже никакие идиллические воспоминания о счастливых годах совместной юности нашей на Фонтанке не заставят меня быть прежним. Это я считаю своим нравственным долгом тебе сказать, чтобы ты не пенял потом на меня. Мне нравится твое молчание, и что без всяких уверений и обещаний ты смотришь на меня своими ассирийскими глазами. Это хорошо». Это залог успеха». Криволуцкий сам не знал хорошо, с материнской, отцовской или стороны, когда это было и в каком поколении, но только несомненно текла в его жилах горячая южная кровь, наделившая его красивую голову такой густой курчавой шапкой черных волос, хлынувшая к щекам буйным и знойным матовым румянцам и поработавшая над тонким удлиненным разрезом глаз – который превосходительный Леонид Евгеньевич назвал оссирийским. Она, эта мятежная кровь, толкнула его много лет назад на глупый мальчишеский картёж в меблированных комнатах, и он должен был без пяти минут оставить училище. Она же впоследствии толкала его на десятки других, более грубых и фатальных глупостей. И она же, в конце концов, заставила его, человека хорошей породы и хорошего воспитания... «Выйти с протянутой рукою и клянчить» на французском диалекте. Но спокойный и регулярный, как механизм идеальнейшего на свете хронометра, Арканцев сыграл для него роль беспощадно ледяного душа. В самом деле, ему стукнуло 40 с хвостиком. Стукнуло. И не пора ли из птички небесной опять уже навсегда превратиться в человека, носящего отличный с иголочки «смокинг»? и обладающего похвальной привычкой завтракать и обедать вкусно и тонко, по примеру всех порядочных людей, которых он имел полное основание считать, людьми своего округа. И вот началось превращение. Явиться сразу в своих отрепьях к первоклассному портному французу было бы смешно и глупо, Необходима переходная ступень. Этой переходной ступенью был магазин готового платья, из которого он вышел чрезвычайно приличным господином. А когда парикмахер остриг его чересчур живописные волосы и тщательно вымыв голову душистыми эссенциями расчесал их и в такой же порядок привел его разбойничью темную бороду, Вовка стал еще приличнее. Но и это были еще пока цветочки. Портной француз. После такого первоначального ремонта уже не стыдно было явиться к нему, превратил его в великолепного джентльмена. Ценя рекомендацию такого солидного клиента, как превосходительный Леонид Евгеньевич, портной в 48 часов одел Криволуцкого с ног до головы. И когда Вовка предстал на инспекторский смотр, Леонид Евгеньевич, изменив своей замораживающей корректности и фарфоровой неподвижности лица, так и ахнул. «Восторг! Один восторг! Я любуюсь тобой!» Действительно, было чем любоваться. На высокой тонкой фигуре, словно выросшая вместе с нею, превосходно сидела черная визитка. Последний крик моды, но без пщутовских излишеств и уклонений. Как снег с утюженной полозьями сверкало белье. Черная борода, суживающаяся к низу лопаточкой, в природных, отливающих синевою завитках... Стилизующе удлиняло овал красивого лица, всему облику сообщая впечатление чего-то ассирийского. Арканцев поворачивал Вовку, оглядывая со всех сторон. «Молодец! Картинка!» Он повел его завтракать к Кюба, где всегда собирались к часу видные биржевики, генералы, чиновники элегантных канцелярий, блестящие гвардейцы. Словом, тот весь Петроград, который любит встречаться там, где модно, шикарно и дорого. И Криволуцкий сразу встретил знакомых, и они радовались ему, спрашивая, где он пропадал и чего так давно его не было нигде видно. И потому что с независимым видом, одетый с иголочки, он был вместе с молодым, многообещающим сановником, ему приятно улыбались те самые что раньше при встрече либо отворачивались, либо погружались в созерцание ближайшей витрины. Таково уж свойство души человеческой. Чем менее вы нуждаетесь в людях, тем они искательней, хотя ни корысти им от вас не пользы на грош медный. Тактичная переходная ступень между чуть ли не лохмотьями и дорогим арканцевским портным в виде магазина готового платья сопровождалась такой же переходной ступенью и в квартирном отношении. Было бы дико вместе с желтыми английскими чемоданами переехать семерами с отеля с под слеповатой пять шагов в длину, низенький потолок опускался на голову, нуры И поэтому Криволуцкий съехал на день в чистые меблированные комнаты на морской. Прощание с хозяйкой было трогательное. Эта рыхлая, брончливая вдова песца казенной палаты, укорявшая Вовку за неплатеж, теперь, когда он рассчитался с этой почтенной особой не только за себя, но и за своего соседа по комнате, безработного репортера Кегича, пришла в умиление и даже всплакнула. «Сокол вы ясный! Да что сокол? Прямо орел поднебесный! Ведь вот глянуть на вас, костюмы, все такое!» да хоть на самый первый раз про первый генеральский бал всегда желанным гостем будете я всем говорила вот и дмитрию петровичу и старшему владимир никитич наш когда и в худых делах все-таки барином был барином и остался и вот послал вам господь и меня бедную сироту вдовью не обидели репортер кегич Плотный, развязный, бывавший на коне и под конем человек, Буравик Криволуцкого своими как гвозди острыми бегающими глазами стиснул ему руку. «Всего лучшего, дорогой Владимир Никитич! Ваши дела поправились, и вы уходите назад в тот круг, из которого на время ушли. А вось увидимся. Гора с горой не сходится, но если я когда-нибудь вам понадоблюсь, может все случиться». «Я к вашим услугам. Я сохраню об вас лучшие воспоминания. Вам, разумеется, от этого ни тепла, ни радости, но в моих собственных глазах это имеет цену, так как вы знаете мои отношения к людям вообще. Я их в достаточной степени презираю». На ресницах Кегича блеснули крупные слезы. И трудно было сказать, действительно ли теплые чувства к временному соседу и сожителю выдавило их. Или те несколько рюмок водки, что вонзил в себя Кегич в соседнем трактире. Вернее, и то, и другое вместе. Во всяком случае, Криволуцкий был тронут. Этот плечистый, в летнем пальто с поднятым воротником, заменявшим халат и пиджак, человек в самые тяжелые минуты проявлял такое участие, какого Вовка никогда не забудет. Последним делился. Криволуцкий обнял его. Золотой сунул в руку. «Зачем?» «Пригодится. Я-то дурак еще спрашиваю, зачем? Мало ли какие дыры надо заткнуть. Пятерку брошу почтенной саренской вдовице, чтобы не скулила, а остальные пропью. Я уже стасковался по четвертинке доброго коньяку с тремя звездочками. Ну, не поминайте лихом. И еще раз, всегда и в любой момент к вашим услугам». Криволуцкий съехал в меблированные комнаты. А еще через день фисташковый мотор подвез его вместе с солидным багажом, багажом настоящего джентльмена, к семирами с отелю. Криволуцкий нервничал, испытывая какое-то новое охотницкое чувство. Здесь, среди этих уюта и комфорта, начнется другая жизнь. в пожалуй, с интересными приключениями. Словом, то, к чему его всегда тянуло, ему было странно и смешно при мысли что с этого дня он становится каким-то политическим Шерлоком Холмсом. С первого впечатления это был заметный постоялец. Заметный своей внешностью знатного ассирийца, словно сошедший из барельефа какого-нибудь каменного саркофага, найденного при археологических раскопках. Сам главный директор отеля, господин Шнейдер, лысый упитанный блондин с военной выправкой, глотчайше улыбаясь, разлетелся к Вовке. «Мосье желает целый компартиман, не правда ли? Маленький салон, маленький спальня, уборная, маленький комнат для багаж? Нет, я пока ограничусь небольшой комнатой рублей в пять-шесть». Господин Шнейдер, имевший желание подняться вместе с Криволуцким на лифте, сразу погас, исчезла его сладенькая улыбка, и передав Криволуцкого одному из портье, он исчез. Вовка обедал внизу в ресторане. Обедал в смокинге с белым цветком в петличке. Арканцев изменил на этот раз семерами с отелю. Он был где-то на званом обеде, и Вовка сидел за столиком в единственном числе. Но ему суждено было в этот вечер обедать в компании, о которой он на минуту и не подозревал. Большой соседний стол, накрытый на несколько приборов, снабжен был картоном «Занято». Воткнутым, как флажок, в металлический стержень. Около суетились лакеи, расставляя закуску. Минут через пять в обществе молодого офицера и молодого штатского вошли четыре дамы. Вернее, полная, уже перешагнувшая за вторую молодость, южного типа, еще красивая дама. В черной шляпе с тремя барышнями. Криволуцкий узнал тотчас же и эту даму, и двух ее дочерей, таких же смуглых, как и мать, и офицера. Штатского и третью барышню поменьше ростом и посветлее он видел впервые. Узкие ассирийские глаза Криволуцкого встретились с большими темными глазами Рубинсовски полной дамы. Вовка встал и поклонился. Она ответила ему так приветливо и с таким радостным удивлением, что не подойти было бы неловкостью. И он подошел и, касаясь губами руки, спросил, «Маркиза, давно ли вы в Петрограде? Какой счастливый ветер занес вас к нам из вашего прекрасного итальянского далека?